Глава 4. Позиционирование и создание стоимости товарной марки. Восприятие объекта существенно зависит от окружающей среды. Например, Evian может продавать воду по 15 долларов за унцию. Мы не имеем в виду разлитую по бутылкам воду «Эвиан» по цене 25 центов за унцию. «Эвиан» производит также увлажнитель в маленьком распылителе стоимостью 15 долларов. Он также содержит воду, но потребитель платит за возможность освежить лицо в жаркий день. Другой пример. Большинство людей, которым завязали глаза и предложили по вкусу отличить Кока-Колу от более дешевого напитка со вкусом колы, не смогли этого сделать. Однако они готовы платить за Кока-Колу существенно больше, стоит им только увидеть знакомую этикетку. Когда в 1985 году Coca-Cola решила изменить состав своего напитка, это привело к всеобщему возмущению. Некоторые торговые марки священы для покупателя. Считается, что марка Coca-Cola стоит 35 миллиардов долларов, гораздо больше, чем все ее фабрики. Однако маркетинг состоит не только в том, чтобы выбрать хорошую торговую марку, провести широкую рекламную кампанию и заработать на этом состоянии. Для создания сильной торговой марки необходимо предпринять множество различных шагов. Их можно разделить на две группы — развитие ценности и создание торговой марки. Процесс развития ценности включает в себя выбор основной рыночной позиции для вашего товара, выбор рыночной позиции по преимуществам для вашего товара, выбор ценовой рыночной позиции для вашего товара, разработку итогового предложения ценности для вашего товара. Процесс создания торговой марки состоит из трех этапов. Во-первых, нужно выбрать название торговой марки. Во-вторых, создать широкие связи и обещания для торговой марки. В-третьих, Руководить всеми контактами покупателя с маркой, с тем, чтобы они отвечали ожиданиям покупателя, связанным с данной маркой, или превосходили их. Рассмотрим все вышеперечисленные шаги более подробно.